Глава третья. Луна. Я шла по сверкающему пластиком коридору и, улыбаясь, вспоминала, как и ворчала в ответ на мое беспокойство. Впрочем, от сомнений меня это не избавило. Оставить дочь на весь день дома, пусть и под присмотром киборга, было непросто. Особенно с киборгом. Но он же не станет доносить на неожиданно объявившегося Аврена. Об этой расе уже лет сто не то что не говорят, даже не упоминают об их существовании на школьных уроках. Будто и не было их. Люди ненавидят тех, кто отличается. Они вызывают страх, а я не хочу, чтобы мою дочь преследовали. Я встряхнула волосами и широко улыбнулась. «Так, Луна, а ну соберись». Это твой первый рабочий день. Надо показать себя уверенной и компетентной. Выпрямив спину, я расправила плечи и легкой походкой двинулась по коридору. Видимо, с походкой переборщила. Сослуживцы застывали на месте и провожали меня странными взглядами. В спину летели шепотки. «Может, тут нечасто новенькие приходят?» Стараясь держать голову высоко, я ощущала себя на подиуме, до момента, когда две девушки, что замерли у кофейного автомата, не рассмеялись при виде меня. Сердце сжал страх. Что не так? Может, у меня колготки расползлись? Или пятно на форменном платье? Или что еще хуже, на лице? И тут невидимая в ровной гладкости стены панели отъехала в сторону, и мне навстречу вышло Синое. Подруга тоже рассмеялась и подмигнув хихикающим дамочкам, обняла меня за плечи. Ну, как ты после жаркой ночки ходить можешь? Или будешь передвигаться короткими перебежками? Что? Еще сильнее опешила я и тут же взяв себя в руки строго добавила: Синой, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Какая жара! Объясни, что я сделала не так. «Все так!» Снова рассмеялась она и втянула меня в свой кабинет. «Идем, пошушукаемся». «Но...» Я обернулась, глядя на спешащих к рабочим местам сослуживцев. Но подруга лишь отмахнулась. «Считай, что я тебе инструктаж делаю перед первым рабочим днем». Усадила меня за свой стол и склонилась ближе, словно собираясь что-то выпытывать. «Ну...» «Как он?» «Кто как?» Осторожно уточнила я, не понимая вообще ничего. Синои, что происходит?» Она недоверчиво фыркнула и смерила меня ироничным взглядом. «Ты девственницу из себя не строй. Я бы поверила, не будь у тебя пятилетней дочери». «Кто как? Ты серьезно?» Видела лицо босса, когда выбрала эсфира. Он-то надеялся сам тебя ночами согревать. Да и днями тоже. Облизывался точно Тим твой на мясо, а ты? Кстати, как Тим? Встрепенулась я. Обжился у тебя? Его не разоблачили? Я же предупреждала, чтобы ты его из блока не выпускала. У кота слабость к цветам и мужским ботинкам. А ты тему-то не переводи! Возмутилась она. Я ведь все равно не отстану. Все с твоим Тимом нормально, кроме того, что кот решил единолично занять мою постель. Ты лучше о своей постели расскажи. Как тебе, киборг? Я важно покивала. Постель заправляет отменно. Не сдержала смешка. Представь, я ему велела это сделать, а Сфир уточнил, во что ему заправить постель. Рассмеялась, но, заметив, как обиженно опустились уголки губ и вздохнула. — Ты решила, что мне киборг для любовных утех нужен? — покачала головой. — Этот звезданутый на все микросхемы робот тоже почему-то так решил. Пришел ко мне ночью, угрожал, что будет доставлять хозяйке удовольствие. — А ты? — взгляд Синой загорелся интересом. Подруга присела на стол и застыла в ожидании. Я прикрыла веки. А я сказала, что если он не уберется и не даст мне выспаться перед первым рабочим днем, я ему микросхемы на уши натяну. Так и сказала. Засмеялась она. И аккуратно, вытирая выступившие слезы, уточнила. А он что? Кажется, завис. Пожала я плечами поэтому я сама его вытолкала и пожелала спокойной перезагрузки. Зато выспалась и готова к работе. Подскочила и посмотрела вопросительно. С чего начинать? Но Синои снова усадила меня. Ну уж нет. Я тебе рассказала про кота. Хочу знать про киборга. В тапке не сыт, цветы не жрет. Коротко отчиталась я. Она расхохоталась и, едва успокоившись, пожурила меня. «Я с ума с тобой сойду, Луна!» Щелкнула меня по носу. «Ну неужели ты не мечтала о принце? Я вот с десяти лет в него влюблена. И я, но это в прошлом, как и мои десять лет. Глупо мечтать о звездном принце, если живешь едва ли не на другом конце вселенной. А родители обыкновенные механики». Я давно забыла эту детскую влюбленность. «Ой, Ли!» — сощурилась подруга. «Я видела фото твоего Вика. Будь он лет на пять помладше, его от принца и не отличить. Очень похож. Так что не надо мне тут провода на уши вешать. Неужели не возникло желания даже поцеловать Асфира?» Я затаила дыхание, молясь, чтобы щеки мои не покраснели качнула головой. «Вот сама намекнула, что робот похож на бросившего меня парня, и предлагаешь целовать? Это странно, не находишь?» «Не нахожу», — хмыкнула она. «В конце концов, киборг -э для этого и создан, чтобы исполнять мечты женщин. Ведь принц в империи один, а мечтающих о нем миллиарды». Она вздохнула. Хотя, может, ты и права. Я киборга-любовника взять не решилась. Поняла, что тогда точно замуж не выйду. Я замерла на миг. По спине прокатилась волна жара. Кого-кого? Любовника? П Почему любовника? От изумления даже заикаться начала. Теперь понятно, отчего Эсфир так странно себя вел. Лез ко мне в спальню, даже себя предлагал. Я-то подумала, что у робота что-то перемкнуло, а у него заложена такая программа. — А ты не знала? — уже серьезно спросила Синои и поморщилась. — Ах, да, ты же из Умора. Там киборги еще старого поколения в ходу. — Почему же ты тогда выбрала Эсфира? Не для секса, и лицо тебе его не нравится теперь. Он дешевый, — перебила я. Когда твой босс предложил мне киборга, я выбрала того, кто стоит меньше, чтобы быстрее вернуть деньги. Зачем? — удивилась подруга. Киберу официально и задокументированно подарила тебе его. Ты же говорила, — напомнила я, — что босс собирался... «Согревать мою постель?» «Не хочу давать повода думать, что это возможно!» На руке Синои замерцал сигнал вызова. Подруга коснулась засветившейся кожи длинным алым ногтем и ответила. «Отдел контроля!» «Синои, я хочу луну!» Я узнала голос босса и сжала челюсти. «Луну ему подавай! Звезду с неба не надо!» Но шутку на хатаре не оценят. Тут никто не знает о спутнике Земли. Да и о планете такой вряд ли слышали. Очень она далеко. Луна. Педантично поправила Синоя. Ударение на первый слог. Немедленно ее ко мне. Зло зарычал босс. А ударение и слоги мы с тобой обсудим, когда придет день зарплаты. Все ясно. Предельно, спокойно ответила Синое и отключилась. Посмотрела на меня с сочувствием. Как и все в Киберу, Киндин тоже не так понял твой выбор робота. Увы! Что же, Луна, я обещала устроить тебя на хорошую работу. Я это сделала. Постарайся теперь удержаться. Сердце мое провалилось в желудок.